Глава 20. Он был совершенно убит и много дней точно не в своём уме. Бывали проблиски сознания, когда он замечал Дэнни, миссис Беннет, а раз или два Гропа. Но всё остальное время он жил, выполняя то, что от него требовалось, весь удяв в себя, в один бесконечный кошмар отчаяния. Его истерзанные нервы обостряли безмерность утраты. Жуть раскаяния, болезненный бред, от которого он просыпался весь в поту, с криком ужаса. Он смутно помнил допрос, следствие, проведённое без лишних формальностей, показания свидетелей, такие обстоятельные, такие ненужные. Он неподвижно смотрел на преземистую фигуру фрау Шмидт, по похлым щекам которой текли слёзы и текли без конца. Она смеялась, Всё время смеялась, когда пришла ко мне в лавку. Скорее, пожалуйста, твердила она мне. Я не хочу заставлять мужа ждать. Услышав, что следователь выражает ему сочувствие по поводу тяжкой утраты, он понял, что процедура окончена. Машиналин встал, потом, очнувшись на минуту, увидел себя на улице, идущим рядом с Дэнни по серым камням тротуара. Он не знал, кто и как позаботится о похоронах. Всё прошло каким-то непонятным, таинственным образом, без участия его сознания. Когда он ехал на кладбище Кензел-Грин, мысли его разбегались, метались туда-сюда, уходили назад в далёкое прошлое. Стоя на унылом, грязном кладбище, он вспоминал простор овеянных ветром горных лугов за Vale View, где носились, разметав спутанные гривы, маленькие горные пони. Крестин любила гулять там. Любила, когда свежий ветер ласкал ей щеки. А теперь она будет лежать на этом унылом и грязном городском кладбище. Вечером в безумной муке он пробовал напиться до бесчувствия. Но виски как будто сильнее растравило в нем гнев на себя. Он до глубокой ночи шагал из угла в угол, громко разговаривая сам с собой. «Ты думал, что сможешь убежать от этого». думал, что уже убежал. Нет, клянусь Богом, преступление и наказание. Преступление и наказание за него. Это ты виноват в её смерти. Ты должен страдать. Он вышел на улицу, забыв надеть шляпу, шатаясь и безумными глазами уставился в наглухо закрытые окна лавки Видлера. Потом воротился в дом, лепеча сквозь горькие пьяные слёзы С Богом шутить нельзя, это сказала когда-то Крис. С Богом шутить нельзя, мой милый. Спотыкаясь, побрёл наверх. Постояв у дверей, вошёл в спальню, крестин безмолвную, холодную, опустевшую. На туалетном столе лежала её сумочка. Он поднял её, прижал к щеке, потом открыл неловкими пальцами. Внутри лежало немного серебра и медиков. Маленький носовой платочек, счет от бокалейщика, а в среднем отделении какие-то бумажки. Выцветшая моментальная фотография его, Эндрю, снятая в Бленнеле. И, да, он узнал их сразу с острой болью, те записочки, что он получил в Эберлоу к Рождеству вместе с подарками от своих пациентов. С сердечной благодарностью. Так Кристин их хранила все эти годы. Тяжкое рыдание вырвалось у него. Он упал на колени у постели в страстном отчаянии. Дэни не мешало ему пить. Эндрю казалось, что Дэни почти каждый день бывал в доме. Это он делал не ради того, чтобы заменить Эндрю на приёме, так как теперь больных принимал доктор Лори. Лори жил пока где-то в другом месте, но приходил на амбулаторный приём и ездил по визитам. А Эндрю ничего не знал, не хотел знать о том, что происходит вокруг него. Он прятался от Лори. Нервы его были вконец разбиты. Звонок у двери заставлял его сердце бешено колотиться. При внезапном звуке чьих-либо шагов у него потели ладони. Он сидел у себя в комнате наверху, комкая в руках на свой платок, вытирая время от времени мокрые ладони, тупо глядя в огонь, зная, что когда наступит ночь, его ждёт призрак бессонницы. В таком состоянии находился Эндрю, когда однажды утром к нему вошёл Денни и сказал: "Слава богу, наконец-то я свободен. Теперь мы можем уехать". Эндрю не пробовал отказываться. Способность к сопротивлению в нём была окончательно сломлена. Он даже не спросил, куда они едут. В молчаливой апатии наблюдал, как Денни укладывал его в чемодан. Через час они уже были на пути к пединтонскому вокзалу. Они ехали целый день через Юго-Западное графство, пересели в Нью-Порт и направились дальше, через Маут-Маунтшер. В Эберген сошли с поезда, у вокзала Денни нанял автомобиль. Когда они выбрались из города и ехали мимо реки Аск, через поля и леса, пестревшие пышными красками осени, Денни промолвил: Мы едем в одно местечко, куда я когда-то ездил ловить рыбу. Лантонийское аббатство. Я думаю, оно нам подойдет. Сетью проселочных дорог, окаймленных орешником, они к шести часам вечера добрались до места. На покрытом густым зеленым дерном лугу стояли развалины монастыря, гладкие серые камни. Кое-где выселись уцелевшие еще монастырские своды. А рядом гостиница, вся построенная из камней обрушившихся стен. Возвращение. Успокоительно журчал протекавший неподалёку ручей. Дым от горящего дерева ровной синей лентой поднимался в тихом вечернем воздухе. На другое утро Дэнни потащил Эндрю на прогулку. День был сухой и звенящий, но Эндрю ослабел от бессонной ночи. Его вялые мускулы изменили ему на первом же подъёме в гору, и он захотел вернуться назад после того, как они прошли совсем небольшое расстояние. Однако Дэйни был неумолим. Он заставлял Эндрю в этот день пройти 8 миль, на следующий день 10. К концу недели они уже делали по 20 миль в день, и Эндрю, добравшись к вечеру до своей комнаты, сразу валился на постель и засыпал. Здесь их никто не беспокоил. В посёлке осталось только несколько рыбаков, так как сезон ловли форели уже кончался. Они обедали в бывшей трапезной с каменным полом, за длинным дубовым столом, перед открытым очагом, в котором трещали поленья. Кормили их просто, но вкусно. Во время прогулок они не разговаривали. Часто за первый день перекидывались только двумя-тремя словами. Вначале Эндрю совершенно не замечал местности, по которой они бродили. Но шли дни, и красота этих лесов и рек Из вилистой цепи холмов, поросших он папоротников, мало-помалу незаметно проникало в его немилую душу. Воздоровление его шло нельзя сказать, чтобы с поразительной быстротой. Однако к концу первого месяца он уже легко переносил длительные прогулки. К нему вернулись нормальный аппетит и сон. Он каждое утро купался в холодной воде и без страха смотрел в лицо будущему. Он видел, что для его выздоровления нельзя было выбрать лучшего места, чем этот уединенный уголок, лучшего средства, чем этот спартанский образ жизни. Когда первые морозы крепко сковали землю, он ощутил в крови инстинктивную радость. И неожиданно он начал разговаривать с Денни. В начале их разговоры были отрывочны, не связаны. Душа Эндрю, подобно атлету, проделывающему простые упражнения перед большим выступлением, осторожно возвращалась к жизни. Незаметным для себя образом он узнавал о днях и о ходе событий. Практика его была продана доктору Лоу Лори, правда, не за ту цену, которую назначил сперва Тёрнер, так как после всего случившегося Эндрю не мог внести нового врача в курс дела и рекомендовать больным, но за сумму довольно близкую к ней. Гоуп наконец закончил свой стаж и уехал к родным в Бирмингем. Дэнни тоже был свободен. Он отказался от места перед отъездом в Лантоне. Вывод напрашивался сам собой. И Эндрю вдруг поднял голову. К началу года я должен снова стать работоспособным. Теперь они с Дэнни начали уже говорить об этом серьезно. И через неделю от упорного безучастия Эндрю не осталось и следа. Ему казалось странным и печальным, что душа человека способна оправиться от такого смертельного удара, как тот, который поразил его. Но выздоровление было на лицо. Надо было с этим мириться. Сначала он брёл вслед за Дени с асотическим равнодушием ко всему окружающему, как хорошо действующий автомат. Теперь он с настоящей жадностью вдыхал резкий воздух холмов, сбивал палкой папоротник, брал из рук Дени свою корреспонденцию и ругал почту, если вовремя не приходила медицинская газета. По вечерам они с Дени погружались в изучение большой карты. С помощью справочника они составили список городов, потом постепенно вычёркивая, оставили только восемь названий. Два города из этих восьми находились в Стаффордшире, три в Нортгемптоншире и три в Уоркшире. В следующий понедельник Дэнни уехал и пробыл в отсутствии неделю. За эти семь дней Эндрю почувствовал, что к нему быстро возвращается прежняя потребность работать, делать свое собственное, настоящее дело вместе с Голпом и Дэнни. Им овладело громадное нетерпение. В субботу он прошел пешком всю дорогу до Эбергенни, чтобы встретить поезд, последний на этой неделе. Дэнни не приехал. Возвращаясь домой разочарованный, Так как предстояло ожидать еще две ночи и целый день, Эндрю неожиданно увидел у ворот гостиницы маленький темный форт. Он ринулся в дом. Здесь в освещенной лампе трапезы сидели Дэнни и Гоуп за чаем и яичницей с ветчиной, а на буфете стояли взбитые сливки и жестянки с компотом из персиков. Последние два дня они были совершенно одни в Лантоне. Рассказ Филиппа о его поездке был вступлением к горячим дебатам. Снаружи ливень и град барабанили в стёкла. Погода окончательно испортилась, но им было всё равно. Два города из тех, где побывал Дэнни, Френтон и Стенборо, как выразился Гоб, созрели для медицинского обслуживания. Это были солидные сельскохозяйственные центры, где недавно стала развиваться новая отрасль промышленности. В Стенборо был только что построен завод подшипников, во Френтоне большой сахарный завод. Население увеличивалось, на окраинах как грибы вырастали дома. Но медицинское обслуживание отставало. А в Френтоне имелась только сельская больница, в Стенборо не было никакой. И если требовалась неотложная помощь, больных везли в Ковентри, за 15 миль. Этих подробностей было достаточно, чтобы они насторожились, как собаки учуяв след. Но у Дэни были в запасе ещё более обнадеживающие сведения. Он вытащил план Стэнборо, выводбанный из путеводителя, и сказал. «К сожалению, не могу скрыть от вас, что я стащил его из гостиницы в Стэнборо. Хорошее начало, а?» «Живее!» – нетерпеливо перебил его губ. «Что означает вот этот крестик?» «Это рыночная площадь», – объяснял Дэнни, когда все трое склонились над планом. «По крайней мере, она примыкает к рынку. Она в самом центре города, высоко на холме». И оттуда очень красивый вид. Вам знакомы такого рода города? Кольцо домов, лавок, контора, сабняки и старые многолет существующие предприятия. Архитектура, пожалуй, георгианская, низкие окна и портики. Самый главный врач в городе не человек, а настоящий кит. Я его видел. Внушительная богровая физиономия, вроде бараней и отбивной. У него два помощника и собственный дом на площади. Да не говорил с мягкой иронией А как раз напротив, по другую сторону чудесного гранитного фонтана, посреди площади, стоят два пустующих дома. Большие комнаты, полы в исправности, хороший фасад. И дома эти продаются. А я думаю, и я тоже, подхватил Гоуп, не переводя дыхания. И я вам сразу говорю, что мне ничего так не хочется, как маленькой лаборатории напротив этого фонтана. Они продолжали толковать между собой. Дэни рассказывал новые любопытные подробности. "Право", сказал он в заключении. "Мы все трое должно быть совсем рихнулись. Такие затеи осуществляются с большим успехом в больших городах Америки, где всё великолепно организовано и имеются огромные капиталы. Но тут в Стенборо и ни у кого из нас нет больших денег. Ну, потом мы, наверное, будем адски ссориться друг с другом, но всё же ну и достанется же бедной баранье отбивной". сказал Гоуп, вставая и подтягиваясь. В воскресенье они сделали ещё шаг. Отправили Гоупа в объезд с тем, чтобы он на обратном пути в понедельник заехал в Стенборо. Решено было, что Денни и Эндрю приедут туда в среду, встретятся с ним в гостинице, и один из них осторожно наведёт нужные справки у местных агентов о продаже домов. Гоуп уехал рано утром. умчался, разбрызгивая грязь в своём форде раньше, чем остальные закончили завтракать. Небо по-прежнему было сплошь покрыто тучами, но день вставал ветреный и бодрящий. После завтрака Эндрю вышел один пройтись на часок. Было радостно чувствовать себя снова пригодным к жизни, работа снова манила его, мысль о клинике увлекала своей новизной. До сих пор он не осознавал, как ему это затея дорога. Теперь Она была близка к осуществлению. Когда он вернулся домой в 11 часов, привезли почту. Целую пачку писем, пересланных из Лондона. Он сел за стол, предвкушая удовольствие. Дэнни у очага читал утреннюю газету. Первое письмо было от Мэри Боллинт. Он разбирал убористо написанные странички. Лицо его потеплело от улыбки. Письмо начинало с выражениями сочувствия и надежды, что он теперь совсем оправился. Дальше Мэри коротко сообщала о себе. Ей лучше, гораздо лучше. Она почти здорова. Вот уже пять недель у нее нормальной температуры. Она ходит и занимается гимнастикой. Она так пополнила, что он ее, наверное, и не узнал бы. Она спрашивала, не может ли Эндрю приехать навестить ее. Мистер Стилмен уехал обратно в Америку на несколько месяцев и оставил вместо себя своего ассистента, мистера Морланда. Мэри писала, что не знает, как и благодарить Эндрю, поместившего ее в Бельвью. Эндрю дочитал письмо, повеселев от известия о выздоровлении Мэри. А затем, отложив несколько циркуляров и реклам в дешевых конвертах с полупенсовыми марками, взял следующее письмо. Конверт был длинный, казённого типа. Он вскрыл его, вынул плотный листок бумаги. Улыбка исчезла с его лица. Он смотрел на письмо, точно не веря глазам. Зрачки его расширились. Он побледнел как мертвец. Целую минуту он оставался неподвижным и всё смотрел, смотрел на письмо. "Даня", сказал он наконец тихо. "Возгляните".